Занимайтесь страстью, и пусть весь мир подождет. Короткий ликбез. Что есть что в продвижении и раскрутке? Реклама — это проституция. Заплатил — получил. Нет денег — нет секса. Ну, с одной стороны, честно. Займись сексом с профессионалом и все такое. Но души тут нет. И прямые попадания в целевую группу крайне редки. Маркетинг — это акция. Два секса по цене одного, деньги со скидкой, насилие мозга. Пиар же, в отличие от маркетинга и рекламы, не говорит покупателю прямо «купи и купи». Пиар говорит «подумай об этом». Пиар классический — это любовь. Любовь на пустом месте не рождается. Чтобы влюбить в себя потребителя и журналиста, надо пройти конфетно-букетный период, пресс-завтраки, комментарийную программу, Поучаствовать в телепрограммах, пописать статьи и все в таком духе. Полгода пахать, не меньше. Но работает круче, чем маркетинг и реклама. То есть без денег вообще ваш продукт просто любят. За красивые глаза, казалось бы. А на самом деле вы просто засели в мозгу. Потом превратились в потребительскую привычку. Все как в жизни. А что такое взрывной пиар? Это страсть. Моментально можно дать о себе знать, влюбить, заставить плясать вокруг себя. А деньги, как бы сами собой, на этом фоне, переходят в ваш карман. Не хотите денег? Берите душу, все, что пожелаете. И все это за три дня максимум. Фантастика? Нет, это взрывной пиар, детка. Кейс индульгенции со скидкой. Для купонного сайта КупоКлуб Клуб мы придумали акцию. Продажа, отпущение грехов за 500 рублей. Акция действовала до конца света. Дело-то было в 2012 году. Намечался очередной апокалипсис по версии Майя. Чуть позже я расскажу о приеме «Товар для пиара» и основном элементе формулы взрывного пиара «Повестка дня», которые были здесь использованы. А пока предоставлю результаты акции. 10 телесюжетов за 5 дней. Более 50 новостей за 3 дня. Посещаемость сайта поднялась с 1000 до десяти 10 тысяч в день. Владельцы сайта хотели открыть региональные направления через полгода, а пришлось открыть уже через неделю. Они раздавали интервью, при том, что до этого ни разу в ТВ-эфире не появлялись, не были суперэкспертами, звездами, любимыми спикерами, кейс «Жизнь с миллионером». Другой купонный сайт «Скидка Бум», до акции вообще неизвестной, получил за одну неделю более четырех тысяч новых регистраций и также порядка 10 телесюжетов с нуля. А почему? Потому что продавали месяц жизни с миллионером. О том, почему продавалась именно эта мечта целевой группы, я тоже расскажу дальше. Кейс «Белый медведь». Про клуб в СМИ не было слышно лет 10. И тут мы выпускаем пресс-релиз «Стрептизерши снизили расценки на 10% по указу Путина». Дело в том, что президент России издал указ о снижении зарплат чиновникам на 10%. Это было днем, а вечером проснулись стриптизерши и дали ответ. С нашей помощью, разумеется. Пресс-релиз мы отправили в пятницу 7 марта. Накануне праздника, в 22.00. Нарушили таким образом три правила классического пиара. Рассылать релизы со вторника по четверг, строго до полудня и упаси Боже перед праздниками. А все равно сработало. Три ТВ-сюжета, публикации у крутых фейсбукерш типа Алёны Владимирской. Кто бы мог подумать, что обычную акцию по снижению цен могут показать по телеку. Только мы, да и то в глубине души. С стриптизершами на этом история не закончилась. Я кайфую от возгласов клиентов после акции «Вы боги пиара» или «Такое чувство, что всех жестко трахнул». В классическом пиаре я такого, к сожалению, за 10 лет не слышал ни разу. Занимайтесь страстью. Одна из подзадач данной книги — чтобы многим рекламщикам, маркетологам и пиарщикам стало стыдно, как они продвигают бренды. за большие деньги и неэффективно. Да, ребята, а также девчонки, я занимаюсь тем, о чем вы мечтаете. Вы можете об этом пошутить, поприкалываться в фейсбучике, а я это могу сделать. Муахаха! Ладно, не хмурьтесь. После этой книги вы тоже поверите в себя и научитесь убеждать своих боссов немного поприкалываться с пользой для репутации бренда и продаж. Кто больше продаст лимонада? Отгадайте, какой продавец продаст больше лимонада? Плохой продавец летом или хороший зимой? Правильный ответ — плохой продавец летом. Казалось бы, все понятно. Главное — это окружающие условия. Не писай против ветра и все такое. Просто не мешай тому, что и так продается. И даже если будешь мешать... все равно будешь лучше того парня вне сезона. Но причем тут пиар? Взрывной пиар. Пиар может устроить зимой лето для самого лучшего продавца. Пиар может создать тренд — пить лимонад зимой. А летом сделать такое потребление вообще не модным. Так что если вы в ловушке плохих и хороших продавцов, если вы попали к ним в зависимость, подумайте о пиаре. Кризис. что иное, как создание лета зимой. Вдруг все бегут сбрасывать доллары или, наоборот, закупаются криптовалютой. Деньги-то сейчас, по сути, ничем не обеспечены, только людской молвой, стадным инстинктом и глубинным пониманием. Вдруг все побежали покупать гречку. Или соль. Или спиннеры. Или вейп-гаджеты. Или селфи-палки. Или туфли определенного фасона. Или вино. во время якобы аварии на атомной станции, или бриллианты, или тарофлю во время якобы эпидемии бубонной чумы на Украине. А с чего бы? Да просто. Кто-то создал лето-зимой. И этим кем-то теперь можете быть вы. Как пиар повышает продажи баранок, противопожарки, и возвращает долги. Страшные примеры. На днях была встреча с очень скептически настроенным потенциальным клиентом, продающим баранки. Мол, ну и как просчитать эффект от вашего пиара? И если человек задался таким вопросом, значит, он чувствует, что пиар работает, но все никак не может себя в этом убедить, следовательно, надо ему помочь. Если у вас бизнес давно и он растет, вы точно сталкивались случайно с такими ситуациями, когда ЧП, самый простой вид взрывного пиара, помогает продажам? Было? Было. Расскажите. У нас перевернулась фура с продукцией. Баранки рассыпались по всей трассе. Прямой ущерб около 2 миллионов рублей. Но? Но на следующий день мне стали звонить дилеры и просить наш товар на реализацию. Это факт. Но почему? То ли узнаваемость тотальная сработала, то ли жалость помочь брату-предпринимателю. А скорее всего, все вместе. Потому что эти баранки на дороге увидели не только дилеры, но все зрители и читатели новостей. И такой product плейсмент хорошо лег на подкорку. На той же встрече мы вспомнили и еще несколько ужасно прекрасных фактов о пиаре. Факт второй. Юрист, работавший с коллекторами, рассказал, как после сообщений в СМИ про зверства коллекторов люди просто бежали возвращать долги. Да, похоже, несчастных коллекторов, перегнувших палку, делали козлами отпущения, терятами на заклании во имя общего дела. И третий факт. На той же встрече вспомнили про людей, занимающихся противопожарными системами. Они о своем бизнесе говорили так. Мы живем от пиара до пиара. Тогда мы этим словам ужаснулись. Но потом все встало на свои места. Тысячу раз был прав старик Огелви. Хочешь продать огнетушители? Устрой пожар. Он не шутил. Говорил не для красного словца, как вы понимаете. До меня это дошло только недавно, из первых уст. Прикиньте. Поэтому я даже не доставал свой коронный аргумент. За продажи отвечает отдел продаж. За лиды отдел маркетинга а за охват пиар пиар отвечает за большие продажи и рывки на рынке запуская черных лебедей выпускайте на свободу черных лебедей почаще пиар это игра с черными лебедями если вы понимаете о чем я в отличие от маркетинга и рекламы которые дают или, по крайней мере, должны давать, прямой эффект. Пиар действует опосредованно. Пиар нагоняет мифов и иллюзий. В результате греется воздух, меняются понятия, реально вскипает океан. И все происходит за относительно небольшие деньги, что немаловажно. Атмосфера греется, кому-то щекочет пятки, где-то вообще мимо. Но у кого-то в океане за счет охвата конкретно подгорает пукан. Много выстрелов. Когда вы только начинаете взрывать, идет мимо. Но, если попадет, так попадет. Венчурная такая инвестиция в ваш имидж. Бизнес-ангелы знают, что из 100 проектов 99 сгорят, но один станет Фейсбуком. Стоит те 99 одного. Ответ очевиден. Я знаю, так как проверял, что если часто, один раз в неделю запускать черных лебедей в виде пиар-поводов, то один-два из них за полгода точно выстрелит настолько круто, что выгод вам хватит на несколько поколений вперед. Кейс — интернет на кладбище. Однажды мы запустили утку о том, что интернет проведут в места захоронений. Сняли ТВ-сюжет, выполнили план, а потом смотрим, реально провели. Сначала в коммерческом секторе, а потом и в государственном. Люди заработали деньги только на одной нашей фантазии. Запускайте «Чёрных лебедей» как можно чаще. С каждым выпущенным пресс-релизом ваш прицел самонастраивается. И каждый реализованный вами инфоповод приближает вас к жирной чёрной птице. Как научиться сразу сужать прицел, я расскажу в этой книге дальше. Сейчас просто запомните. Пиар-закон второй. Решает не качество, а количество упоминаний в СМИ вашего бренда. А дальше? Следуя закону диалектики, количество переходит в качество. Спасибо, Кэп. Не благодарить. Пиар работает. Что дальше? Чем чаще вы появляетесь в СМИ, тем больше к вам доверия и, как следствие, выше продажи. Что еще можно сделать? Можно самим просылать пресс-релизы. навязывать вашу точку зрения, поднять свою повестку. Для этого к вашим услугам сервисы рассылки пресс-релизов. Ничего нового, на мой взгляд, здесь не появилось. Все пользуются такими сервисами, как прессуха.ком, PR-онлайн, B2-блогер и огласка-дефис-пр.ру. Подробный разбор смотрите в статье vc.ru. Slash p-slash free-defis-pr. Что нового сейчас? В Огласке, огласка defispr.ru, в отличие от других пиар-сервисов, не принимают к рассылке заведомо провальные релизы. Вы экономите деньги, время, нервы. Плюс вам бесплатно дадут на выбор пять альтернативных инфоповодов. Воспользуетесь вы ими или нет – дело ваше. Зачем идти в пиар-агентство? Системность. Если вы поняли, что пиар – это для вас, то самое время сделать его системным. Составить план ключевых сообщений, найти каналы и периодически капать на мозг своей темой. Я в книге «Наконец-то знаменит» рекомендую заниматься личным пиаром не менее одного часа в день. Кроме того, не забывайте про эксклюзив и креатив. Поверьте, вам будет во второй раз трудно превзойти по креативу самих же себя. Почему второй? Потому что новичкам всегда везет, и вы можете запустить вашу самую невероятную акцию, которая выстрелит с первого раза даже вплоть до топа пять Яндекса новостей. Но второй раз лучше к профи. Как попасть в топ Яндекса новостей в регионе за два часа? Мне нравилась мысль. что можно влиять на содержание новостей, попивая кофе за завтраком. Потом я научился так делать. Отправляешь пару инфоповодов, и все. Ты в местном топе новостей Яндекса. Какие-то новости я запускал, как только проснулся в кровати. Порылся в телефоне перед завтраком и пошел на кухню. Кейс «Тонна зерна». Меня пригласили на бизнес-форум «Слобода» в Ульяновск. И там я на мастер-классе рассказал много ценных вещей. И вот организатор говорит, мол, а сделай-ка что-то перед форумом. Я воспринял это как вызов. А вам слабо? И придумал такую историю. Дескать, один бизнесмен расплатился за билет на форум тонна зерна. Начали выходить новости, и вот уже через пару часов после отправки пресс-релиза новость вышла в местный топ Яндекс новостей. И в следующем году меня позвали на слободу еще раз, получилось не менее круто. Посмотрите полную запись и второго мастер-класса тоже. Там много секретной инфы. Кейс новый знак против курения. Мы несколько раз в разных городах вывешивали новый знак против курения. В Липецке я все сделал накануне вечером в воскресенье, а пресс-релизы отправил утром в понедельник, опять же перед завтраком. В обед. Новость была в топе местного Яндекса. В Твери я после бани пофотографировался с другом на фоне флага. Утром релиз, в обед снова топ. Вот такие чудеса без напряга. Точно так же мы порвали топ, но уже в соцсетях города Нефтьюганска во время моей предвыборной кампании. Вы можете спросить, что тут раскручивалось? Отвечаю, раскручивался лично я, как персона, Раскручивалась сама методика подачи новостей. Пиарилась Всемирная ассоциация по борьбе с курением. На всякий случай, вдруг понадобится. Вообще, это классное чувство — знать сегодня, что люди будут обсуждать завтра. Это драйв, когда серьезные предприниматели, которые каждый день скучно зарабатывают деньги, много денег, пляшут под твою дудку, выполняют, на первый взгляд, странные действия, куда-то едут, кого-то сажают в машину, Говорят отрепетированные фразы, звонят в СМИ с возгласами: «Караул, все пропало!» И им это нравится. В глазах предпринимателей пляшет бешеный огонь. Возрождаются давно забытые чувства, которые бывают, когда зарабатываешь первый миллион, открываешь новый бизнес, захватываешь новый рынок, занимаешься сексом с девственницей. Я это видел много раз. И не устану наблюдать это вновь и вновь. Не секс с девственницей. А горящие глаза после взрывных пиар-акций, конечно. А еще во время взрывных пиар-акций люди худеют. На позитиве, на нервах. Все как в период страстной влюбленности. Мне уже даже безразлично, выйдут ли новости в заявленном количестве или больше, повлияют ли они на продажи и что вообще дальше будет. Да пофигу, если смог доставить радость от раскрутки бизнеса таким образом. Именно поэтому написал мне Аяз Шабоддинов на подаренной книжке. Цель. Спасибо, что делаешь бизнесы интересными. Пожалуйста. На здоровье.